которая на меня накидывается. Ещё не сильный имя, можно сказать, почти здоровый, я примиряюсь с Господом, исполняя последний долг христианина. И чувствую себя после этого легко и свободно. Точно с меня свалилось тяжёлое бремя. Так что мне начинает казаться, что теперь я уж справлюсь с моим недугом. нотариусов и стряпчи, а мне нужны ещё меньше врачей. Пусть от меня не ждут, чтобы я больной занимался теми делами, которые мне наладил, находясь в полном здравии. Все распоряжения, которые я наметил сделать на случай смерти, уже давно сделаны. Я бы не посмел отложить их хотя бы на один день. А ну, а если что мною не сделано то причина этого или в том, что колебания задержали моё решение, ведь иногда лучшее решение не принимать никакого решения, или в том, что я его вовсе не хотел этого делать. Я пишу свою книгу для немногих и на многие годы. А будь её содержание долговечнее, его нужно было бы изложить более твёрдым и чётким языком принимая во внимание непрерывные изменения, которым наш язык подвергался до самого последнего времени, может ли кто рассчитывать, что и через полсотня лет его будут употреблять в том же виде, в каком он употребляется сейчас? Он безостановочно течёт через наши руки и уже при моей жизни стал наполовину другим. Мы говорим, что ныне он достиг совершенства. Но ведь каждый век говорил о своём языке то же самое. Не отнюдь не склонен находить его совершенным, пока он продолжает нестись без оглядки вперёд и сам себя искажает. А закрепить язык бывает дано лишь полезным и выдающимся сочинением, которое становится для него образцами. Но ну, а его значение среди других языков зависит от судьб нашего государства. И всё же я не обинусь, привношу сюда кое-какие отдельные выражения, считающиеся из обихода моих современников, и вполне понятные только тем из них, кому они хорошо известны. постоянно наблюдая, как тревожит память покойников, я решительно не хочу, чтобы после меня предавались спорам. Он думал и жил так-то и так-то. Он хотел того-то. Если бы он говорил об этом под конец своей жизни, он сказал бы то-то и то-то. Он дал бы то и то. Ведь я знала его лучше. Кимсяк и другой. Итак, я здесь откровенно рассказываю, насколько позволяет благопристойность о моих склонностях и пристрастиях. Хотя свободнее хоть не делаю это в беседах с теми, кто изъявляет желание узнать об этом подробнее. Как бы там ни было, заглянув в мои записи, каждый сможет удостовериться, что я сказал обо всём или по крайней мере, всего коснулся. А чего я не мог произнести во весь голос, на то я указал пальцем. Но для проницательного ума достаточно этих слабых следов, чтобы по ним достоверно узнать остальное. А в том, что я написал о себе, нет никаких недомолвок и ничего загадочного. Но если бы обо мне все-таки найдут нужным поговорить, я хочу, чтобы говорили только голую правду. Я охотно возвратился бы из потустороннего мира, чтобы изобличить во лжи всякого, кто стал бы изображать меня иным, чем я был. Хотя бы он делал это с намерением воздать мне хвалу. Ведь даже живых, как я вижу, рисуют со всеми ними, чем они есть.